Глава седьмая. Ливень закончился. Это была лучшая новость утра. Но асфальт чернел дырами луж. Небо было свинцовым, тёмным и таким тяжёлым, что провисло на крыше многоэтажек. Лето подходило к концу. После ночного ливня ощутимо веяло прохладой, и хотелось спать, не так, чтобы глаза слипались, но достаточно чтобы проваляться лишние 10 минут в постели, а потом галопом скакать в душ. Велосипед никак не совмещался с узкой юбкой, лодочками на каблучке и лужами на асфальте. Пришлось выйти пораньше и пожалеть об отсутствии персонального фея, который бы за несколько минут на машине мог бы добросить её до офиса. Кира себя одёрнула, Не жила в роскоши и нечего привыкать. В офис она пришла минут на пять раньше времени и, не заходя на рабочее место, прямиком направилась в туалет, где разложила на умывальнике всю батарею, да что там батарейку, косметики. В итоге в кабинет она вошла с десяти минутным опозданием, зато в полной боевой раскраске. И вызвала восторженные присвистывания воно и аплодисменты Лёхи. Она покрутилась, чтобы дать им возможность оценить себя красавицу во всех ракурсах, и только после этого бросила взгляд на свой стол, где лежал знакомый зонтик и шикарная чайная роза. Роза пахла восхитительно и была на диво свежа, будто только что срезана. После критического осмотра кабинета Кира направилась к автомату со всякой всячиной и купила бутылочку воды. Стебель пришлось подрезать для устойчивости, и немного подумав, Новикова спрятала цветок за жалюзи на подоконнике. Зонтик отправился в ящик стола. Все следы недавних преступлений были скрыты, но остались свидетели. Кира «А что это Мишель к тебе зачастил? С цветами?» Тоном бывалой старушки у подъезда полюбопытствовал Ваня. «Он спас меня вчера от дождя», — призналась Новикова, и, под «ты понял» переглядыванию между парнями, осознала, что зря. Дабы не наговорить лишнего в отсутствии адвоката, она загрузила комп. Была надежда, что кто-нибудь вызовет по Динеске. Вы все молчали как рыбы. В кабинете тоже. От концентрации любопытства в воздухе стало душно. Кира на автомате расстегнула ещё одну пуговичку на блузке, и в дверь вошёл Константин Сергеевич. Не то, чтобы Кира ждала восхищённых взглядов, хотя чего лукавить? Ждала, надеялась в глубине души. И действительно, взгляд большого шефа задержался на ней дольше приличествующего но комплиментов Новикова не дождалась более того Новикову показалось что на его лице мелькнуло досада вот чем ему не угодили арт-директор например её обществом не брезгует портреты рисует и цветы дарит пока один цветок правда но потенциал у него ого-го на выставки приглашает ком директор тоже ценит и уважает настолько, что на ужин позвал. Кира правда не понимала, за что именно Дягиль её вдруг заценил и обожевал. Но ведь не просто так. Такие, как Катафей, никогда ничего не делают просто так. И даже сам гендиректор сказал, что она самое ценное приобретение фирмы. Если честно, Быть приобретением не очень приятно, словно тебя купили в магазине, как какую-то вещь, но ведь ценную, самую ценную, и только Константин Сергеевич ею вечно недоволен. Кира Владимировна, в бухгалтерию зайдите, пожалуйста, буркнул он и скрылся в аквариуме. В бухгалтерии Анна Николаевна что-то промычала про сроки исполнения по финансовым документам и контролю по ним. Из мычания в перемешку с блеением, Кира поняла только то, что, во-первых, бухгалтерша сама не совсем осознаёт, что нужно. Во-вторых, проблема по технической части. В-третьих, ей здесь не рады. За мониторный обстрел недоброжелательными взглядами Поднимал самооценку, но опускал настроение. Девушка пообещала передать информацию в оно и покинула серпентерию. Она пятилась к выходу, подсознательно опасаясь поворачиваться к дамам спиной. Увы, опасность поджидала с другой стороны. Стоило Новиковой закрыть дверь, как ее сжали чьи-то крепкие руки. «Ага, попалась!» произнёс над её ухом коммерческий директор, будто вовсе не шутил, по поводу того, что он маньяк. "Я не припяталась", возразила Кира, выкручиваясь из его рук. "Но ведь и не попадалась", резонно заметил Катафей. Кира отаропела от подобной логики. "Класно выглядишь", Влад окинул её одобрительным взглядом. "Юбка тебе к лицу", в смысле к ногам. Фу, идёт, короче. Он коротко рассмеялся. "Спасибо", ответила Новикова и застегнула пуговку на блузке. Владислав тоже выглядел достойно. Вроде тот же костюм, тот же галстук, та же рубашка, но совершенно другое впечатление. Может, дело в ослабленном узле и неформально расстёгнутом пиджаке? Неважно. Но и яговистам, коме и жорам он уже не смотрелся. Как там поживают моих востаты и крестники? Сколько мышей поймали? осведомился он. Пока не поймали только одну кошку, но держат крепко. Чувствуется школа, поделилась Новикова, намекая на бесценный вклад катафея в их воспитание. Потому и неоплачены, наверное. Влад будто прочитал её мысли. Я тут из-за презентации закрутился, но ужин остаётся в силе, напомнил он. Что насчёт пятницы? Завтра я никак, призналась Кира. Ужин никуда не денется, а если и денется, не велика потеря. А вот возможность поиграть в мафию в такой компании больше может и не подвернуться. В следующий раз «Динамщицу могут и не пригласить». «Совсем-совсем?» Владислав тонко намекал, что ответ неверный. «Кира Владимировна!» – раздался за спиной голос кибер-кота. «Если вы не хотите отправляться на презентацию в одиночестве и пешком, вам стоит поспешить в отдел». «Я могу», – начал коммерческий директор. «Конечно», – согласился Константин Сергеевич, не давая коллеге договорить. И сурово посмотрел на сотрудницу. Кира прониклась. "Спасибо", начала она. "Владислав Петрович", подсказал большой шеф. "Петрович", эхом повторила Новикова. "Я пойду". Она посмотрела на Влада, потом на киберкота. Оба не отреагировали. Молчание знак согласия. Новикова метнулась в отдел собираться. Мир Владислава Дягиля Был простым и понятным. Сахар в нём был сладким, снег холодным, доллар зелёным. Поэтому появившийся с недавнего времени двухсотки вызывали когнитивный диссонанс не только номиналом, но и расцветкой. Поведение Кости тоже не укладывалось в привычные схемы. Костян, это что вообще было? Воспитательный момент. «В рабочее время сотрудникам положено вкалывать, а не обжиматься по углам», ответил кибер-код и сложил руки на груди. «Мы не обжимались?» «Сейчас нет», – обвиняющий прервал его код. «Влад, мы же договаривались. Любые развлекухи не во вред рабочему процессу. Это мой отдел, и мы на работе работаем». «Что, уже и поболтать с девушкой нельзя?» – возмутился Котофей. владец со своими бухгалтерами можешь болтать чем угодно и когда угодно. Во-первых, это твоя епархия. Ты там главный и ответственный. Во-вторых, у тебя их целый воз, а у меня маленькая тележка. Поэтому пока Кира на работе, она будет работать. Договорились? Договариваться Костя явно не собирался. Он ставил перед фактом Если уж совсем честно-честно, то Катафей коллегу понимал. Если бы он поймал кого-то из своих дамочек чирикающих, да хоть с крокодилом, она бы обребла по первое число. Да, такая реакция со стороны Кости была непривычна, но и повода раньше не было. Влад флиртует с небритым Алексеем или травит анекдоты со шкафоподобным Иваном? Нет, это невообразимо. Во всяком случае, фантазии Дягиля отказывалось это воображать. Жаль только, что такая многоходовая комбинация не сработала. К началу недели коммерческий директор уже решил все основные вопросы по презентации. Текучки, конечно, хватало, но остраго загруза, как на прошлой неделе, когда Влад носился по городу, как белка с подпалённым хвостом, не было. И пауза в осаде крепости не была вынужденной. Он дал девушке немного успокоиться, заскучать. Ага, кто б ей дал заскучать? Вчера Влад задержался у юриста, из окна которого крыльцо офиса видно как на ладони. И сцену, как шель увозил Киру, он видел в подробностях. Призабыл Катафей, что не один тут такой шустрый. Поэтому стоило ему добраться до своего кабинета, вызвал по телефону замглавбухшу и поставил первую попавшуюся задачу по новой программе. На утренней планёрке, морщась от изжоги, которую вызывала благостной физиономии Воронцова, сообщил Косте, что мышку ждут в бухгалтерии. Оставалось лишь подкараулить выход главной героини. И тут такой облом, Как кот вообще тут появился? Тьфу, Дягиль же сам и сказал тех директору, где его работницу искать. Самые поганые в многоходовках то, что на доскеты не один. Но в ситуации есть один плюс. Мышка будет на презентации. В отделе айтишников царило оживление. Димон и Вано с пеной у рта спорили, кто едет на мероприятие. За неполные 3 минуты Кира узнала, где и при каких обстоятельствах каждый из них побывал за время своей крыши карьеры. Ожидаемый гастрономический беспредел лишал воли даже самых стойких, и только Сисадмин невозмутимо наблюдал за спором приятелей, опервшись плечом на стену возле двери. А вы почему не боретесь за почётное право приобщиться к фуршету? — спросила у него Кира. «Меня на такие мероприятия не берут», — безразлично сообщил Роман. «Обидно? Не быть по достоинству оцененным светом и не таить обиду, разве это не возвышенно?» Для большего пафоса парень поднял вверх руку с вытянутым указательным пальцем. «Конфуций?» — уточнила Новикова. «Уж точно не я», — сказал Роман, не отрывая взгляда от спорщиков. Меня не берут, потому что могу прибить кого-нибудь не нароком или сказать честно, что думаю. Там же люди вокруг. Он сморщился, как от кислого. Много, всем им чего-то от меня надо. Одновременно он повернулся к Кире. Нет, не обидно. Кира прошла к себе за стол, и тут в отдел вошёл техдиректор. Вопли оборвались на полуслове. «Константин Сергеевич, мы когда выезжаем?» Очень уважительно поинтересовался Иван. «Едет Кира», – коротко сообщил большой шеф. «Если бы Новикова сейчас стояла, то она бы села. А так, как она сидела, у нее только челюсть отпала». «Но это не честно», – проявил солидарность Дмитрий. Все ссоры между приятелями и неприятелями были забыты. Распоряжение генерального, так же коротко прокомментировал начальник. Далеко пойдёшь, с презрительной усмешкой кинул Димон Кири. Все, все сегодняшние события, и её наряд, и макияж, и Роза с зонтиком внезапно развернулись к Кири, к Армой. Хорошо, ещё парни не слышали её разговор с Катофеем. Это чтобы они про неё подумали. То же, что думают сейчас, наверное, и то же, что подумал Константин Сергеевич утром. А она от него ещё комплиментов ждала. "Я никуда не поеду", заявила она и сложила руки на груди, демонстрируя серьёзность намерений. Распоряжение генерального ещё раз повторил тех директор для непонятливых Я не хочу возмутилась Кира Если бы она знала, чем всё обернётся, сказала бы то же самое вчера Геннадию Николаевичу Воистину, минуй нас, пущи всех печалей. Киберкот симметрично сотрудницы сложил руки на груди и молча уставился на неё. Положение спас Роман Умный не спорит с сильным, в очередной раз проконфуцитировал он и подмигнув Кире, поковылял к своему столу. Парни заржали, обстановка разрядилась, и хотя неприятные намёки остались витать в воздухе, в открытую недовольство уже никто не высказывал. А Новикову ничего не оставалось, как отправиться в уже дважды знакомую машину. Первый раз когда она везла Киру домой после лазертага, а второй, когда вчера подрезала на выезде дорогу Мишелю. Константин Сергеевич галантно открыл перед ней дверцу переднего пассажирского сиденья. Новикова молча села. Внутри неё клокотал вулкан. Первые пару минут Кире удавалось сдерживаться, но на всю дорогу её не хватило. Недовольство прорвалось сквозь все заслоны. За что вы меня ненавидите, спросила она. Кира не была конфуцианкой, и при всём уважении к великому китайцу сдержать обиду за несправедливость не могла. С чего вы взяли, полюбопытствовал начальник. Вы выставили меня в неприглядном свете сначала перед Владиславом Петровичем, а потом перед ребятами. «Что они теперь будут обо мне думать?» «Уверен, это небольшое недоразумение быстро разрешится». «Это небольшое недоразумение?» «Это у Галилео с Папой Римским было небольшое недоразумение», не удержалась Кира от цитаты из своего любимого сериала. «Знала бы, ни за что не согласилась. Вот и делай после этого добро людям». «За добро всегда приходится платить». Согласился с ней Константин Сергеевич. Так за что вы расплачиваетесь? Кира молчала, глядя в боковое окно, а потом призналась: "Вчера вечером Геннадий Николаевич попросил поправить презентацию. И вы согласились". "Согласилась. Совершенно бесплатно?" "Вообще-то да", повинилась она. "Правда у меня была надежда, что меня хотя бы вкусно накормят за это". А оказалось, фуршет за отдельную плату. Кира умолкла, тех директор тоже. Кира, вы сделали неправильные выводы, заговорил он наконец, остановившись на светофоре. Потому что не обладаете полной информацией. А вы обладаете. Кира вложила в слова весь возможный сарказм. А я обладаю. Константин Сергеевич оторвал взгляд от дороги. и перевёл его на спутницу. Сначала на лицо, а потом опустил его на злополучную пуговицу и залип. Гудок сзади привёл его в чувство. Горел зелёный. Кибер-кот газанул. А Кира задумалась. Может, он ревнует? Глупая, совершенно нелогичная мысль. И необоснованная. И никакой достоверной информации на этот счёт у Новиковой не было. И значит, вывод наверняка неправильный, но мысли упорно возвращались в то же русло. Что если Розу Мишель заносил ещё при Киберкате? Тех директор возвращается назад, а тут Кира такая сидит в рубашке на распашку. Нет, он, конечно, всё равно козёл. Новикова посмотрела на водителя. Тот был весь в дороге, поглощённый напряжённым трафиком. Две машины в 5 минут. Так ли он голубь, голубь, как думают некоторые, или они просто делают выводы, не обладая полной информацией? Зал для проведения презентации выглядел очень презентабельно: высокие колонны под мрамор, белые стены с лепниной, почти хрустальная люстра почти во весь потолок. Здесь бы баллы давать. Хотя для Баловы здесь было всё же тесновато. Как ей сказали ребята-официанты, раньше здание принадлежало какому-то банку. Деньжищ в отделку в Бухале, мама не горюй, чтобы наповал сразить клиента своей надёжностью и платёжеспособностью. Неизвестно, как клиенты, но сам банк рухнул год назад. Скорее всего, вместе с клиентами. потому что в финансовых пирамидах в живых остаётся один. Благодаря тому, что вовремя смылся за границу. Банк сдулся, а зданию же не пропадать, вот и устроили в нём бизнес-центр. Видимо, банк просуществовал здесь недолго, потому что карму зданию испортить не успел. Новая контора преуспевала. Тфуть-хуть-хуть-фу. Приглашённые ведущие Хищная брюнетка со строгим каре была неприятно удивлена, обнаружив в качестве тех поддержки Киру. Похоже, новикова кому-то сломала томный вечер. Она попыталась исправить ситуацию, спросив у девушки телефончик. На всякий случай как бы брюнетка телефон не дала, но неожиданно смягчилась и сообщила, что её зовут Ира. Кира, Ира По крайней мере, имя точно не забудется. И дала визитку фирмы. Если кто-то из парней на неё запал настолько, чтобы оторвать попу от стула, информации для поиска прекрасной девы у них достаточно. Технически всё было организовано великолепно. Проектор крепился сверху и выводил изображение на белоснежную стену. Аудиоаппаратура тоже была встроенная, сеть рабочая. Кире оставалось лишь подключить ноут и себе, и для презентаторов. Ирина выдала распечатку со сценарием и флешку с треками. Удивительно, но файлы были пронумерованы и подписаны. Порядок, как в аптеке. Ничего лишнего. В учительскую бытность Киры теперь ей казалось Что это было 1000 лет назад. На праздник в класс пригласили аниматоров. Все сунули флешку, на которую было залито несколько сотен разных композиций, из которых Новикова должна была каким-то шестым чувством вылавливать нужные. Так что здесь был просто санаторий. Воскользовыв всем, что киберкот куда-то смылся, Кира выпросила у официанта пластиковую крышку, как от торта, и натаскала для ребят всяких вкусностей. В общем, теперь никаких недоразумений между ними остаться не должно. Будто дождавшись, когда Новиков уладит все свои дела, начали прибывать гости. Их встречали директора в полном боекомплекте. Мальчики ничего, что им за тридцатник, Не девочки же выглядели просто отпад. Катафея Кира сегодня уже видела Константина Сергеевича тоже, но теперь он был при параде. Похоже, исчезал он, чтобы переодеться. Кире казалось, что в футболке и джинсах он был верхом сексуальности. Оказывается, она просто не видела его в смокинге, и всё же эпицентром дамского общества был арт-директор. Нелегка жизнь Аполлона. Если бы ревнивые взгляды разили как стрелы, он бы выглядел сейчас святым Себастьяном. Единственный мужчина, который смог составить ему достойную конкуренцию, был гендиректор. С высоты своего роста он источал мрачную харизму на всех, кто забредал в зону поражения. В отличие от вчерашнего вечера, он ничего из себя не изображал, а просто был собой, чёрной дырой, притягивающей взгляды и деньги. Пользуясь тем, что фоновая музычка может играть рандомно, Кира наблюдала за действом изнутри, затесавшись среди толпы, снующей от хозяев к столам с угощениям, своим посадочным местам и обратно. Кто к хозяевам, кто к угощениям, судя по заполненности столов, явились практически все. А кто не явился, будут локти кусать. Фуршет действительно удался и на вид, и на вкус. Новиковой не было скучно в этом муравейнике. Ей нравилось наблюдать за людьми. Вот за крайним столом справа, в третьем ряду, разыгрывается драма. Гневный взгляд мужчины обещает: "Больше я тебе никогда ничего не подарю". И дама в ответ виновато тупит взор. Наверное, слишком откровенно пялилась на коты компанию. Но ведь её можно понять. Опять же, глядеть не трогать. Вот одна девушка, не взначай обливает соком платье другой, видимо, более удачливой. Глупости какие! Катов хватит на всех, и при этом они не достанутся никому. Кира это уже поняла. Две старушки ухоженного вида, познавшие дау жизни, мирно обсуждают мужчин. Этим делить нечего. Все соки пролиты ими в прошлой жизни. Хотя, возможно, старичок, подсевший к ним, так и не считает. Шампанского раздался справа голос Мишеля, и Кира ощутила на локте уверенную хватку такой изящной на первый взгляд руки. Ах, этот сладкоголосный блондин. У Киры даже мурашки по спине пробежали от его ослепительной улыбки, той самой улыбки, которая стягивала к нему свободных от надсмотрщиков поклонниц. Не забыть про поклонниц. Ака Новикова размышляла о том, были ли расстреляны стрелами святые женщины, она ощутила хватку на левом локте. Или Соко предложил Владислав. Кира перевела взгляд на Катафея. Нет, чисто по очкам он блондину проигрывал, но зато улыбка его была откровенно дружелюбной. Он выглядел как старый приятель, вытягивающий подружку из очередной передряги оба держали в руках напитки для Новиковой вокруг целый сонм прекрасных дам в дорогих нарядах а эти двое вцепились в неё словно в переходящий приз и смотрят честными и преданными глазами вы сговорились что ли подозрительно поинтересовалась Кира Кира Владимировна вот вы где прозвучал позади строгий голос Константина Сергеевича Ирина вся со с ног сбилась в поисках Видоще, сбившаяся с ног, не выглядела, но уже находилась в зоне выхода. Захваты с обеих сторон ослабли. Новикова извинилась по очереди перед всеми троими и поспешила к рабочему месту. Устроившись на стуле и запустив в тему начало Она наконец получила возможность оглядеть зал. Терракотовый стол находился неподалёку, и девушка могла видеть, как Владислав Дягиль что-то возмущённо шепчет невозмутимому Зорину. Гендиректор тоже кинул в адрес Киберката недовольную фразу, но уже в следующий момент, в соответствии со сценарием, встал и лучезарно улыбнулся всем присутствующим. и на секунду задержал взгляд на ней, Кире. У девушки на эту секунду замерло сердце. Тёмный взгляд пробрал до самого позвоночника. Новикова чуть не пропустила смену трека. Фу, она облегчённо выдохнула ровно до момента, пока директор не начал свой спич. Как выяснилось из его речи, всё это торжество не просто так. а неформальный юбилей фирмы. Десять лет назад у него впервые возникла идея своей крыши, и вот теперь она совсем выросла, повзрослела, и у нее самой появились новые идеи. Кира слушала Геннадия Колчевского и понимала, что тот письменный доклад, по которому она делала презентацию, к реальности имеет такое же отношение, как либретто к опере, То есть суть, конечно, передают, но музыка, свет, костюмы, декорации, исполнение, этот хрипацой тяжёлый бас, это уверенность в голосе, уверенность человека, для которого нет ничего невозможного, уверенность вершителя. Гендиректор рассказывал про свой проект легко и ненавязчиво, и всё же удерживал внимание зрителей. крепче магнита. Кира словно растворялась в нём и верила каждому слову. Ему нельзя было не верить, и презентация смотрелась ярко и динамично, как фильм Тарантино. Потом дело дошло до сайта. Сайт оказался замечательный, и фотографии, тщательно отобранные и подчищенные Мишелем, смотрелись на белой стене так по-настоящему что создавалось ощущение, будто зрители побывали в этих квартирах сами лично. Кира настолько погрузилась в речь генерального, что даже не поняла, что директор обращается к ней. Новикова встряхнула головой и наваждение прошло. Улыбающийся гендиректор подошёл к ней и протянул руку. Кира послушно встала. В ответ раздались аплодисменты. Очевидно, в ее честь. Но чем Новикова их заслужила, осталось для нее тайной. Гипнотизер хренов. Фак и магир. Тьфу, маг и факир. Хотя от перестановки слогов сумма не меняется. Кира смущенно улыбалась и облегченно выдохнула, когда ей удалось вернуться за свой ноут. Дальше началась раздача слонов. «Награждали самых надёжных партнёров и лучших клиентов». Ответные слова. Кира переключала фоновые слайды и треки. Она старалась не отвлекаться, но постоянно ловила на себе взгляды с тетра-котового столика. Сама она туда старалась не смотреть, но его спокойнее как-то и безопасней. Как только официальная часть закончилась, и хозяева начали неформальный обход зала, присаживаясь за столы гостей. Кира поймала кибер-кота и отпросилась на работу. Тот предложил ее отвезти, но Новиковой удалось отбиться. Во-первых, не хотела, чтобы начальник увидел коробку с коммуниженной снеди, а во-вторых, ей нужно было отдохнуть от коту в его общество, желательно недельку, но и до утра сойдет. лучше, чем ничего. Появление Киры на работе с коробочкой сиесновой подняло у парней боевой дух и работоспособность. По их словам, про работоспособность сложно судить, но настроение у них заметно улучшилось. Впрочем, у мужчин от еды оно всегда поднимается, а если еда на халяву, то настроение поднимается вдвое. Ванно выловил среди тарталеток прямоугольник визитки. Ирина, ведущая, дала, сказала, что если кому потребуется организовать корпоратив, её можно найти по этому телефончику, объяснила Новикова. Димон выдернул картонку из пальцев приятеля, тот демонстративно хрюкнул. Значит, Дима, ну а не с Ириной должны неплохо смотреться вместе. Но Ванька, вот же свин, ведь явно знал, что коллега неровно дышит к девушке, и всё равно был готов из шкуры вон вылезти, чтобы попасть на презентацию вместо него. Или это у него из чувства соперничества, что незьим, то понаткушую, это недоступное разуму женщины стремление переплюнуть ближнего своего в прямом и переносном смысле. объясняла странную сцену на презентации. Там было много красивых дам, но на них никто не покушался. А что же это за победа, если без драки? На что холели се растились клыки, когти, рога на худой конец? Как же хоботом-то не помахать в рукопашной? Так самое интересное и недолго ушами прохлопать. Эта мысль немного успокоила Киру. А то и правда, странно это как-то выглядело. Не того полета она птица, чтобы такие орлы вокруг нее кружили. Но она не курица, конечно, но и доорлится ей, как дейвереста и обратно. В принципе, возможно, но попахивает шизофренией. По скромному мнению, Новиковой из птичьего племени больше всего она походила на воробушка. А что может связывать орла и воробышка? Правильно, пищевая цепь. Тут Кира вновь пригорюнилась. Чтобы поднять настроение, она вытащила с подоконника бутылку с розой и понюхала цветок. Блаженство. Кир, ты меня прости, раздался рядом голос Димы. Это не моё дело, но не велась бы на все эти розочки, портреты, — Что ж, его, конечно, никто не спрашивал, и дело не его, но за честность спасибо. — Думаешь, по матросе ты бросит? — поинтересовалась Новикова и вновь затянулась дивным ароматом. — Не то слово, — кивнул Дима. — За то, как по матросе... Не то, чтобы Кира всерьез рассматривала возможность своих отношений с Мишелем. вряд ли желание почесать рога зайдёт у него так далеко поэтому относилась к такому предположению с глубокой иронией вы, коллега её не распознал на мой взгляд, если кто из директорской братии и заслуживает внимания, так сергеевич, чуть обиженно заявил он. Новикова чуть не подавилась смешком. Но «Ну, тебе как мужчине виднее, выдавила она. Дима всё же обиделся. А ведь наверняка хотел как лучше. Добром за добро. Но за добро всегда приходится расплачиваться. Если вспомнить слова того же Сергеича, дал же бо хоть чисто. Жаль, что нельзя объяснить ребятам суть прикола. Не поймут, а скорбятся за любимого начальника, причём в обоих случаях. Хотя, судя по реплике Дмитрия, Лично он считал кибер-кота натуралом, но людям свойственно ошибаться. Вот у них на потоке учился один парень, на вид совершенно нормальный, нежеманный, с девушками в киношке ходил. Кирина однокурсница по нему сохла, а на днях она рассказала, что парень тот уехал в Питер и теперь в своей инсте выставляет фотки, где они со своим приятелем. очень близким приятелем. Вот так обманчиво бывает природа. Рабочий день в какой-то веки закончился спокойно, без эксцессов, а всё потому, что начальство так и не вернулось с презентации. Константин Сергеевич, кстати, мог бы и вернуться. Что ему там делать? Он же вроде как по технике, а не по бабам, не по клиентам в смысле мог поделиться своей полной информацией, которой Кира не располагает. А то, как пуговички на блузке рассматривать, так он натурал, а как розочку подарить, так мимо проходил. И Новикова вновь втянула ноздрями волшебный аромат. Розовый аромат – известный антидепрессант. Настроение у Киры улучшилось, и она, наконец, улучшилась. добралась до ближайшего магазина и купила еды себе, кошке и Владиславу Петровичу. Ингредиенты для торта, в смысле, и коробочку тоже. 3 часа ушло на творческий процесс сотворения кулинарного шедевра, который в коробочке, перевязанной голубой ленточкой, ушёл в холодильник на пропитку. Завершив ревизию любимых соцсетей, И даже, посмотрев несколько свежих ведосиков Кира напоследок, ткнулась носом в недочитанную книгу. Но не судьба ей была дочитаться. Глаза слипались, и девушка погрузилась в сон, где летала вольным воробьём над лесами и полями и чувствовала такую сказочную свободу при этом, что сердце её щемило от восторга. Утром она вышла на работу пораньше, чтобы избежать лишних разговоров и тихонько сидела возле кабинета Катафея, укрыв коробку с тортиком чёрным пакетом. К счастью, Дягиль не опоздал, а напротив, словно предчувствовал что-то, и явился на 15 минут раньше. Владислав Петрович, начала Кира, но вздулась под саркастической улыбкой. Можно мы у вас в кабинете поговорим? Смущённо проговорила Новикова: "Проходи, конечно". По глазам было видно, что Катафей заинтригован. В кабинете Кира стянула пакет с тортом. "Вы меня уже дважды спасали, и я хотела бы вас отблагодарить", совсем смутившись, пробормотала она. Почему-то идея сделать тортик, который представлялась такой замечательной, вдруг показалась Кире неуместной. «Сама сделала!» Комдиректор расплылся в улыбке, как довольный кот. У девушки отлегло от сердца. Она кивнула. «Спасибо, очень приятно». И радость его была совершенно искренней. «Но от ужина это тебя не освобождает». Он погрозил пальцем. «Ну, если вы так настаиваете», — пожала плечами Кира. «Ну да, крылья, лапы, хвост и рога». Куда же без рогов? Территорию нужно пометить. В субботу, предложил Владислав, помявшись. Давай лучше созвонимся. Дашь телефончик? Что уж, домашний адрес он уже выяснил, а номер телефона Киры всё равно только ленивый не знает. Она продиктовала. До связи. Катафей приветливо солютнул лапой, рукой в смысле. Пока. Зардевшись, выскочила за дверь Кира и чуть было не попала в объятия девиц из серпентерии. Это и помеси серпентарии и бухгалтерии, но первое явно преобладает.